Едва капитан Янакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом все это получилось. Пастушок! Друг сердечный, воскликнул Горбунов. Ну, парень, докладывай, строго сказал Биденко, откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашел капитан Янакиев?» Который. — Капитан Янакиев спросил Ваня с недоумением. — А тот самый, кто тебя к нам привез? — Так не что это был капитан Янакиев. — Он самый. — Батюшки! — А ты и не знал? — Откуда же? — воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. — Кабы я знал! Нет, кабы я только догадывался! — Правда, дяденька, самый это и был капитан Янакиев? — Разумеется. — Командир батареи? — Точно, он самый. — «Ох, дяденька, неправда ваша!» «Погоди, пастушок!» Сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов. «Ты не восклицай, а лучше все по порядку рассказывай». Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищенно сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он в первый раз ночевал с ними. Те же аккуратно разосланные шинели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники, даже медный чайник на печке и рафинат, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же. Правда, трофейная карбидная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким химическим светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик щурился на нее и делая вид, что не может вымолвить ни слова. На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Янакиев. Только и виду не показал. Недаром солдаты сразу разглядели в нем прирожденного разведчика. А первое правило настоящего разведчика — лучше знать да молчать, чем знать доболтать. болтать. Так судьба Вани трижды волшебно обернулась за столь короткое время.